Отец завтра возвращается из командировки, а мама на какой-то защите. Ой, вот хорошо. О, что случилось? Пету не сознался, М? а Катя сказала, что я знаю, кто испортил парту. Так. Понимаешь, председатель велел назвать его имя, угу. а я не назвала. И теперь Катя звеньевая, а меня завтра исключат из пионеров. Вот она что. Бабушка, а завтра ты пойдешь в школу вместо мамы и папы, Они не должны ничего знать. Ну, конечно, ну, конечно, пойду. Но ты не бойся, это твое первое испытание. Но если выдержишь, станешь человеком. Я очень боюсь, бабушка. Ну, чего? Испытание. Ну, тебе нечего бояться. Раз у тебя есть такие друзья, пусть это волнуется. Зачем Катя сказала? Ну, Катя и Любча проследили вас до дерева и пришли мне, сказали. Да я ж тебе не об этом, бабушка. зачем катя сказала о том что я знаю кто взял и а... наверное она думала что так будет лучше лучше вы бабушка елены да а где ее родители в командировке угу. ну хорошо елена вам все рассказала Так, все, рассказала. Ну и что же вы думаете по этому поводу? А не пойти ли нам к детям, а? Ну что ж, идемте. С пилом встать. Садитесь, бабушка. Вот сюда садитесь. Спасибо. И вы садитесь. Дети, это бабушка Елены. Ну, очень хорошо, что знаете. Елена, скажи теперь при бабушке, что ты решила? То же, что и вчера. Когда придет Елену исключить из пионеров, ой, это будет урок для нее, правда? Ой, а что будет тому, кто поцарапал да парту? Да, бабушка, что скажете что вы? вы? Тот, кто это сделал... Просто трус. Когда что-то сделаешь, нужно иметь мужество признаться. Вот, конечно. Аж, конечно. Вот я хочу рассказать вам один случай. Вы разрешите мне? Да, конечно, конечно. Да. Ну вот. В партизанский отряд, командиром которого был дедушка Елены, полицейские направили провокатора. А -а -а. Ну, мы, конечно, ничего не знали. А что такое Провокатор, служитель полиции, которому поручено пробраться в отряд. Да. До этого он был партизаном, но его поймали, и он не выдержал пыток и подписал заявление, что готов служить полиции. Итак, однажды вечером он и Максим, один наш товарищ, пошли в дозор. Это был последний вечер перед сменой стоянки, так как нам сообщили, что полиция напала на наш след. А -а -а. Вот. А -а -а -а. Ну, так вот, ребята, идут они вдвоем на пост. Провокатор отошел к большому дереву, но Максим не обратил на это внимания. А к полуночи, незадолго до нашего ухода, я и Саня проходили мимо этого дерева. Была луна, и мы увидели подозрительную груду камней. Разгребли ее и обнаружили записку для полиции. Ой, Ой, да, да, да, да, да. И в ней было указано направление, по которому пойдет отряд. Провокатор сказал, что видел, будто Максим вертелся у дерева, и что... Он, наверное, провокатор. Ой, это же Максим! Максим, Максим! Максим это а это тут... да. да. Партизанские законы были суровыми. Максима приговорили к расстрелу, а провокатор остался бы в живых, и только случай спас Максима. Один из полицейских шел на связь с провокатором. Его удалось поймать. И при допросе он сказал, кому шел. Ну, так и узнали правду. Вот как бывает, дети. Ты, вот. Ты зачем снимаешь галстук? Пусти. Это я, это я по парту. Ой, молодец, ой, вот молодец, Петер. Только так ты станешь настоящим человеком. Ведь так, председатель, а? Да. Ну, вот. Пета, возьми галстук. Мы не отберем его у тебя, раз ты все понял. Ура! Правда, Елена снова будет нашей звеневой, правда? Да. Может быть, она была права. Роси, Роси, а ты зачем снимаешь галстук? У меня дома есть еще один. Давайте этот повяжем бабушке Доре А правильно. Ура! Ура, она и без того в нашем звене Конечно, Россия, конечно Бабушка Дора достойна быть почетной пионеркой Ура! Она нам помогла и с И во всем Как я завидую Елене, что у нее такая замечательная бабушка Ну, спасибо вам, спасибо вам, дети спасибо.